рассказывать им про только что купленную стиральную машину для заведующей, про засовывание денег в стол воспитательницы, про купленный ей же чайник в качестве моральной компенсации, про то, наконец, что она впервые лежит на диване с восьми до 6 и ни о чем не думает. Нет, думает, что была бы пятидневка, сдала бы на пятидневку. А еще о том, что еще полежит вот так неделю и займется собой, своей жизнью, а не жизнью сына. Про то, наконец, что это может скоро закончиться, как уже заканчивалось. Ей дадут понять или-или. Или она ремонтирует веранду, покупает ноутбук для сына заведующей, моет туалет или забирает Даню из сада. Они не по прописке, а очередь расписана на годы вперед. Вон беременные записываются, а Ларисе пошли навстречу, взяли. Группы переполнены, персонала не хватает. Лариса никак не могла понять, почему Даня так ненавидит детский сад. Она ведь ему несколько раз объясняла, если он будет плохо себя вести, то его выгонят. «Ты будешь целыми днями со мной», — убеждала она сына. «Я буду заставлять тебя заниматься, читать. А в саду весело, игрушек много, друзей». Данька кивал, но делал все, чтобы вылететь из сада. Он запер мальчика в подсобке на кухне, куда привел под предлогом показать новую машинку. «А где Коля?» — спросила воспитательница, уже вечером не досчитавшись ребенка. «Его бабушка забрала, я сам видел», — сказал Даня. «А, ну ладно». Воспитательница не успела расслабиться, за Колей пришла мама. «Где мой сын?» — спросила женщина. «Его бабушка забрала», — ответила воспитательница. Бабушка не могла его забрать, она умерла три года назад. Только через час, когда Коля так и не нашелся, воспитательница вспомнила, что про бабушку ей сказал Даня. Она позвонила Ларисе и потребовала срочно прийти с сыном в сад, объяснив, что пропал мальчик из группы, и Даня видел его последним. «Где он?» — спросила Лариса, положив трубку. Она сразу все поняла. Даня знал, что если мама говорит таким голосом, то будет бить ремнем долго и больно. «На кухне, в темной комнате», — признался Даня в надежде, что бить не будут. Лариса позвонила в садик и сказала, что надо искать. Колю нашли голодного, заплаканного, перепуганного. Тот рассказал, что Даня хотел ему машинку показать и не показал. Воспитательница позвонила Ларисе, и в не очень приличных выражениях посоветовала на территории сада больше не появляться. А мама Коли пообещала подать на Ларису в суд. Сына Лариса в тот раз не била, просто подошла к нему и спокойно сказала, «Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать, ты для меня не существуешь». «Это как?» «А просто. Ты пустое место, ты мне никто». Тогда Даня взял альбом и разорвал все свои фотографии, а потом разбил зеркало в шкафу. Он не плакал, не кричал, орал. Она схватила его за руки, за рубашку и завела в ванную, хотела умыть, успокоить, но сын кусался и легался. Она вышла, закрыла дверь в ванную с обратной стороны и выключила свет. Привалилась телом и держала. «Мамочка, не надо!» — кричал и бился с другой стороны Даня. «Я больше так не буду, никогда. Миленькая мамулечка, я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты понял, что это значит, издеваться над людьми. Представь хоть на минуту, что было с тем мальчиком, которого ты запер. Мамочка, я все понял, я больше не буду. Я не хочу, чтобы меня не было. Я же здесь. Я вот. Так не может быть, чтобы меня не было». Лариса отпустила дверь. Данька вывалился к ней на руки. И в груди что-то шевельнулось. Она сгребла его в охапку, посадила на колени и стала успокаивать. А Данька прижимался, обнимал. А она его так и не поцеловала, хотя он тыкался носом ей в шею. Не могла и все. Гладила по голове, качала на руках, как маленького. Но поцеловать не могла себя заставить. «Так страшно бывает», — говорила Даша. «Вот не вышло бы замуж». Не было бы у меня ритули, и не знаю, что бы я сделала. Правда? Правда, кивала Лариса. Ей становилось страшно от другого. От ощущения, нет, стойкого убеждения, что сломала себе жизнь собственными руками. И никто по этим рукам больно не дал, чтобы так не делала. Никто не остановил. Игорь был на 15 лет ее старше.